а Василию Фадееву наказал идти на ярмарку и разузнать, в коем месте иконами торгует Герасим Силович Чубалов. На другой день Марк Данилович пошел разыскивать лавку Чубалова. Дело было не к спеху, торопиться ни к чему, потому он и не взял извозчик, пошел на своих на двоих. Кстати же, после бывшей накануне в рыбном трактире крепкой погулки, захотелось ему пройтись, маленько бы ноги промять, да просвежить похмельную головушку. Идет по мосту, Марко Данилович, тянутся обозы в четыре ряда, по бокам гуребами пешеходы идут, все куда-то спешат, торопятся, чуть не лезут друг на друга. Звонкий топот лошадиных копыт по дощатному полотну моста, гул колес, свист проходов, крики бурлаков и громкий говор разноязычной, разноплеменной толпы, нестерпимо раздирает уши Смолокурова. Начинает он понемножку серчать, но не на ком сердце сорвать. А это пуще всего раздражает Марка Данилович. Перебрался он кое-как через мост, пришел на ярманку, а тут перед самым железным домом, перед домом биржи, вся улица кипит сплошной густой толпой судорабочих собравшихся туда в ожидании наймана суда. В тесноте и давке серед грязной бурлацкой толпы пришлось Марку Даниловичу усердно поработать и локтями, и кулаками, чтобы как-нибудь протолкаться сквозь бесшабашное сходбище. Не обошлось без того, чтобы самому толчков не надавали. Только что успел он выдраться из кучи оборванцев, как пришлось встать на месте. Нагруженные ваза и десятки порожних распусков на повороте к шоссейной дороге столпились, перепутались, и не стало тут ни езды, ни ходов. крики, ругательства. Дело дошло и до драки встречных извозчиков. А хоть и бурлаки до да ежели самим не с руки подраться да поругаться, так хоть бы на других полюбоваться». И вот целый ватагой, человек в сотню, с гамом, со свистом и неистовым кохотом кинулись они от Железного дома и смяли все, что не попалось им на пути. Тем только и спасся Марко Данилович, что вовремя вскочил на паперть возле стоящей Печерской часовни, иначе бы плохо пришлось ему. Гневом и злобой кипел он на всех, и на бурлаков, и на извозчиков, и на полицию —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 Бурлаки воротились к железному дому, и стало ему удобно выбраться на шоссейную дорогу. ну и там, только что завернул за угол, и чинным степенным шагом пошел вдоль сундучного ряда, отколь не возьмись, нищие бабенки с хныканьем, с причитаниями стали приставать к нему, прося на погорелое место. С одного взгляда на них Марк Данилович догадался, что их погорелое место в кабаке, с резкой руганью он отказал им.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 и, повертывая лотком перед Марком Даниловичем, кричит во всю мощь звонким голосом. — А вот пирожки, пирожки, горячие, горячие, с мочком, с лучком, с перечком, убирайся, пока цел! — сердито крикнул на него Марко Данилович.